Глава шестая Утром я встала с головной болью. Глаза еле удалось открыть. И то, если бы не бубнешь, Леонора, то с удовольствием бы не вставала. — Евгения, хватит дрыхнуть! — недовольно выговаривала мне книга. — Тут бабуля Божия Дуванчик уже к нам заглядывала. Проверяла, на месте ты или нет. Нам срочно нужен замок в комнату. Она мне не нравится. Ты бы видела, как она меня разглядывала? Бр «Нет. Евгения, ты как хочешь, а нужно искать милый домик без всяких подозрительных бабок. Я под ее взглядом и звука издать не смогла». «Тебе бы вообще лучше молчать?» Я глубоко вздохнула, пока я не узнаю, нормально ли в этом мире, что вещь разговаривает. А то отправят нас обеих в тюрьму или на костер. «Сама ты вещь!» — надулась Элеонора. «А я эксклюзив люкс-бренд!» Так что ищи нам новое жилье, — заявила она безапелляционно. Я, встав с кровати, подошла к стулу и взяла свою сумочку. Подошла к книге и, вынув кошелек, показала его этой самовлюбленной дамочке. — И что это должно означать? — фыркнула она. — Симпатичный кошелек. Увы, масс-маркет, дешевка. — Это означает, что местных денег за ночь у меня не появилось, — ответила я, сдерживая раздражение. Где я их взять должна?» «Заработать?» Вопросом на вопрос ответила книга. «Можешь еще найти местного олигарха и выйти за него замуж». «А давай ты не будешь лезть со своими советами. Вот что я делаю? Я ругаюсь с книгой, наглой книгой, мнящей себя крутой блогершей. Женя, как ты докатилась до такого?» «Под скользкой тропинки, видимо», съязвила эта коза печатная. Похоже, вопрос я таки произнесла вслух, а не мысленно. Так, ты вообще пока молчи. Я ткнула пальцем в книгу. Очень прошу, не болтай, пока я хоть что-то не выясню. Иначе я сделаю вид, что мне тебя подкинули, и я тебя в первый раз вижу. Хотя я постучала пальцем по губам и прищурилась. Могу тебя просто выкинуть в сугроб или в реку, в концы в воду. Евгения ахнула Элеонора. «Это книга вредительства! Да я... да я...» Она смешно пыхтела, не договорив фразу. «Кажется, у меня получилось ее хоть немного припугнуть. Вот же звезда такая, но забавная». «Так, лежи тут и никуда не уходи», пригрозила я книге пальцем. «Я пойду умоюсь и, возможно, позавтракаю, а потом начнем уборку. И я тебя очень прошу, ни слова...» «Умолкаю». — язвительно отозвалась Элеонора. — Я вынуждена подчиниться агрессии и твоей токсичности. — Ёлки-моталки! — я хлопнула себя по лбу. — Вот за что мне это? Ответа я ждать не стала. Нет, Элеонору вообще никому показывать нельзя. Она своим высокомерием и превосходством просто подставит нас. Вот откуда у нее вообще такой характер взялся? Я эту Элеонору которая подписала книгу, никогда не видела. Просто помню, что Маруся говорила, что хотела бы ее книгу в подарок, но найти не может. А я нашла. На свою голову. Об этом я думала, осторожно спускаясь по лестнице. — Доброе утро, миссис Бернет! Я с улыбкой поздоровалась с пожилой женщиной, которая сидела в кресле у камина и что-то вязала. — Доброе! — она подняла на меня взгляд. — Я бы так не сказала! — и поджала губы. «Ночью опять прошел снегопад, а в моем возрасте вредно ходить по сугробам, и ты без обуви. А так бы сбегала уже в лавку, ты девка крепкая». «Конечно», — закивала я, «только у меня не только нет обуви, я еще и не знаю, где эта лавка». «Ох-ох», — заухала миссис Бернет, «всему тебя учи, о моем возрасте покой нужен, кости мои старые болят». Да, капитану не откажешь, хороший мужчина. Иди на кухню, там твой завтрак на столе. Долго спишь, однако? Это от стресса. Я виновато улыбнулась. А чего? Старушка прищурилась. Принимаешь, что ли чего? Нет, что вы? От усталости это. А, -а, -а она ведь здоровая, да крепкая. Ну иди ешь. Да за уборку принимайся. Полы тамать умеешь? Умею. А еще бы постирать вещи. Вон, ванная, бери мело достирай. Лохань возьми и терку. Эх, значит, никакого стирального агрегата у них еще не изобрели. Но делать нечего. Горячая вода есть и канализация это уже просто великолепно. Быстро поев и помыв посуду, вернулась в гостиную. Миссис Бернет, охая и ахая, поднялась из своего кресла и пошла выдавать мне уборочный инвентарь ведро тряпки, моющий раствор. Подняться с ведром наверх оказалось. Непростой задачей. Очень уж крутой была лестница. Миссис Бернет вернулась в свое кресло, вздыхая, что снега слишком много, а зима какая-то суровая. Это все из-за ведьм, ворчала она. Темный бог их забери. Наколдуют, а потом погода портится. Ведьмы? Я замерла с поднятой ногой. Прям настоящие? А какие же еще, удивилась старушка. Вредные, но лечат лучше лекарей. В этом они мастерицы. У меня мазь как раз заканчивается. Найдем тебе обувку и сходишь к Аннушке. А у вас что, ведь нету? Нет. Я не стала говорить, что есть те, кто себя так называет. Но тут вроде бы другое. Плохо, вздохнула старушка. Они иногда полезные. А кто злое дело делает, тех палач казнит. Палач. По спине прошел холодок. Тот мужчина в черном, мрачно и с грустными глазами. Передернув плечами, я побрела наверх. Вот уж с кем бы я не хотела второй раз встретиться. Открыв дверь, ввалилась в комнату. — Ну и где ты ходишь? С порога встретила меня недовольным тоном Элеонора. Умывалась, завтракала. Говорить я старалась спокойно. Не хватало еще с самого утра настроение себе испортить. — Шведский стол или ол клюзев с сарказмом спросила книга. — Что? — я не поняла вопроса. Вообще уже мысленно прикидывалась, чего бы начать уборку. Однозначно, нужно снять шторы и замочить их. Как раз пока окно вымою. Они прокиснут, а потом постираю и вывешу сохнуть на улицу. Выморзятся и будут пахнуть вкусно. И покрывала. Точно. — Говорю... — Элеонора вздохнула. — Говорю... Элеонора вздохнула. — Как будто тебе там шведский стол накрыли, что ты ушла и пропала. Теперь пришла моя очередь вздыхать. — Ты вообще можешь себе просто полежать, молча желательно. Тогда тебя никто не заметит и проблем у тебя не будет. Взяв стул, я принесла его к окну и залезла на него, полной решимости снять шторы для стирки. Но стоило только тронуть ткань, как меня окутало облако пыли. — Вообще. Книга злорадно захихикала, зараза глянцевая. Не без труда, но я смогла снять шторы, обсыпавшись вся пылью. Сбегала в ванную и замочила их в лохане. Пришлось даже сразу воду поменять, такая черная стала. Потом вернулась за постельными принадлежностями. Пару минут, постояв в раздумьях, прихватила еще и подушку с одеялом. Вытяну на мороз, потом вытряхну. Разобравшись с этим, полезла мыть окно. Без привычных средств было тяжело, но и жить в пыли тоже не выход. Помыла люстру, протерла пыль с мебели и деревянных стен. И все это под чутким руководством Элеоноры. «Поставь меня!» — потребовала она. «На ноги?» — не удержалась я от ихидства. «Евгения, это вообще-то вот не смешная шутка. Мне надоело разглядывать потолок. Там нет ничего интересного. Поставь меня. Только мокрыми руками не хватай». Пришлось прислонить ее к стене, иначе бы не отстала. — Евгения, ты комод протерла? — спросила тоном проверяющий. Хотя я вот только что этот комод мыть и закончила. — А то ты не видела! Я полоскала тряпку в ведре. Опять надо идти воду менять. А бегать я уже устала. Да и шторы вручную стирать было тем еще удовольствием. Руки с непривычки болели. Зато стало понятно, почему они такие небольшие. Такие, каким я дома привыкла, просто не постирать нормально. — Хорошо, убирай. Я не могу жить в пыльной комнате. Зато в холоде, говорят, хорошо сохраняются. Как бы, между прочим, проговорила я, повернувшись спиной к книге. — При чем здесь холод? — сразу же насторожилась Элеонора. — Ну, не зря же в холод продукты помещают. Может, и книгам он полезен? Пожала я плечами и продолжила вытирать стену. И очень хорошо, что эта комнатка маленькая, иначе я бы за день не справилась. «Знаешь, что я тебе скажу, Евгения?» – недовольно заговорила книга. «У тебя отвратительное чувство юмора. Ужасное просто!» «А кто сказал, что я шучу?» – бросила я. «Ах ты!» – кажется, Элеонора завелась. «Может, ее тоже вынести на улицу? За окошко выставить? Пусть погуляет, проветрится!» Но разразиться гневной тираде не дала открывшаяся дверь. Убираешься, миссис Бернет с прищуром окинула устроенный мной беспорядок. Под кроватью пол вымыть не забудь. Обязательно, я постаралась улыбнуться. Может, и будет от тебя толк, задумчиво проговорила она. Я ожидала, что миссис Бернет уйдет, но она прошла к стулу и уселась. Под таким пристальным взглядом убираться было неуютно, будто экзамен сдаю. А еще я боялась, что Элеонора не удержится от комментариев. «И как же это тебя к нам занесло?» Кажется, миссис Бернет решила все-таки поговорить. Кто-то толкнул, и я упала в черный туман. Выпала уже здесь. Не стала скрывать способа своего попадания. «Эх!» Миссис Бернет тяжело вздохнула и как-то жалостливо посмотрела на меня. — Ты, молоденькая, может, светлая богиня и обойдет тебя своей милостью. Жаль будет, если умом тронешься. Я так и застыла, полусогнутой от этой весьма оптимистичной фразы. — Почему это я должна умом тронуться? Я внимательно посмотрела на старушку. — То страшморган Морган меня утешает домом скорби, теперь вот она. — Да кто же вас знает? — беспечно отозвалась миссис Бернет то темному богу только и известно, наверное. — Уверяю вас, миссис Бернет, с ума сходить я не собираюсь, — постаралась успокоить старушку. — Скорее меня с ума сведет одна болтливая книга, от которой пока никакой пользы. — Ты, главное, сначала уборку мне сделать помоги, а потом можешь, — спокойно сообщила мне миссис Бернет. Я чуть не присела там, где стояла. С комода раздалось противное хихиканье. «Ну, знаете ли, не дождетесь!» Я плюхнула тряпку в ведро и принялась полоскать ее со всей силы. Хозяйка, кажется, и не собиралась оставлять меня одну. Так и не ушла, пока я не закончила. Шторы, выстуженные на холоде, принесли с собой запах свежести. Подушка с одеялом тоже перестали пахнуть пылью. Постиранные вещи я повесила в ванной. Всякую мелочь можно было сушить там на специально натянутых веревках. Миссис Бернет выдала мне новый комплект постельного и полотняную спальную рубашку. Приличный такой парашют, который вокруг меня можно было обернуть раза два. К вечеру я так устала, что из последних сил смогла помыться. Спину ломила, ноги гудели, а руки... Надеюсь, моя кожа не останется такой красной навсегда. После ужина я еле вползла в комнату. «Ах!» — резко выдохнула книга. Евгения! я не могу больше молчать ага кивнула я доползая до кровати и падая на чистое постельное как же приятно дышать свежестью элеонора еще что то долго возмущенно бубнила о том как ей скучно как ей не хватает внимания и как ей тяжело а я просто уплыла в сон завернувшись в одеяло по самый нос блаженство